Глава девятая Несколько секунд члены комиссии стояли неподвижно, тупо глядя в окно, за стеклом которого только что разыгралась такая ужасная сцена. После чего всех почти одновременно согнуло пополам в приступе неконтролируемой рвоты, а некоторые, в том числе и сам министр обороны, просто упали в обморок. Один генерал даже бился в эпилептическом припадке, брызгая слюной. После лошадиных доз успокоительного все пришли в себя и стали решать, как им поступить с пациентами. «Их нужно немедленно изолировать!» – кричал министр Пфайфер. «Это дикие звери, варвары, которым место в клетке!» И многие слабыми кивками показали свое согласие с таким вариантом решения проблемы. Да что уж многие, все были согласны. Слишком неконтролируемыми оказались размороженные субъекты. «Посмотрите на них!» – продолжал кричать министр обороны. «Они едва очухались, только-только начали шевелиться и сразу же принялись убивать. Я требую, чтобы их до конца жизни изолировали от общества. Навсегда!» Зал одобрительно загудел, за исключением директора Ришмана и доктора Стоуна, которая после речи Пфайфера, взявшего небольшой тайм-аут, встала на защиту своих подчиненных. Но, господин министр, президент приказал использовать все возможности. Но это же варвары! Маньяки! Но, сэр, ведь именно по этой причине мы их и оживили, за их знания и навыки. Да, конечно, вынужден был признать ее доводы Глен Пфайфер. Давайте хотя бы узнаем, почему они так поступили, сэр. Может быть, все окажется не так уж и ужасным. Конечно, смертоубийство это преступление, но стоит учесть, что они все еще живут по своим законам и не знают наших. Они думают, будто находятся в своем времени. Да, конечно, это можно признать смягчающим обстоятельством, сказал министр. Давайте узнаем мотивы их поведения.